Воркалось. Хливкие шарьки. Генри Катнер и его постоянный соавтор Кэтрин Мур, имя которой, кстати сказать, почему-то почти всегда забывают упомянуть неблагодарные читатели, авторы известнейшего цикла рассказов про семейку Хогбинов, в свое время высказали одну из самых любопытных версий происхождения Алисы в «Стране чудес» – Льюиса Кэрролла. Я имею в виду рассказ «Все тенали бороговы озорную выходку и одновременно одно из самых глубоких, абсурдных, революционных и крышесносных произведений мировой фантастики. Содержание всех тенолей можно пересказать несколькими фразами. В нашем «Здесь и сейчас» появляются игрушки из иного мира. Игрушки, предназначенные для сверхчеловеческих, правильнее будет сказать, инаких детенышей. Как нельзя лучше приспособленные для того, чтобы в процессе игры обучать их логике x то есть логике мира, в котором они родились. Другая партия таких же игрушек появляется в «Здесь и сейчас» Льюиса Кэрролла. В первом случае игрушки попадают в руки совсем маленьких детей. Эмме два года, ее старшему брату, который становится ее преданным учеником, семь. Во втором девочка несколько старше. Эмма и ее брат исчезают в восхитительной, но с точки зрения взрослого ужасной, неизвестности, блестяще завершив полный курс обучения чудесному. Ну а маленькая подружка Кэрола просто спела своему взрослому собеседнику песенку. Вот и все. Считайте, пересказал. Впрочем, вынужден признаться, мне пришлось перечитать этот рассказ дважды, с интервалом чуть ли не в дюжину лет, чтобы на смену высокомерному юношескому «забавно» пришло почти пугающее понимание. Авторы, ясное дело, принуждают читателя самостоятельно сделать недвусмысленный вывод, что дядя Чарли вдохновился инакой логикой песенки и написал «Алису в стране чудес». Я пока вроде как в здравом уме и твердой памяти, а посему совершенно уверен, что на самом деле все обстояло совершенно иначе. Но версия Катнера энд куда больше похожа на правду, чем самое, что ни на есть правдивая правда. Так бывает. Ничего не попишешь. Забавное, но печальное наблюдение. Мы все безнадежно испорчены сказками и мультфильмами. Принято считать, что они стимулируют фантазию и воображение. На самом деле все обстоит наоборот. Большинство сказок губительны для воображения. Медленно, но верно они подводят гибких, пластичных, восприимчивых маленьких читателей к единственно верной, за неимением иной, логике присущие создателям сказок взрослым. Так называемые чудеса, заполняющие страницы сказок, как правило, приходят извне и проявляются все больше как неожиданная трансформация или неадекватное функционирование объектов материального мира. Лягушка превращается в принцессу, королевские замки появляются и исчезают по мановению волшебной палочки, ковер-самолет позволяет своему владельцу оторваться от земли, золотое яблочко катится по блюдечку и открывает взору своего обладателя, чудесные видения, etc. Личность сказочного героя, чудотворца, соучастника или очевидца, при этом не претерпевает никаких изменений. Его логика остается прежней, его восприятие мира – неизменным и непрерывным. Алиса в «Стране чудес» – одно из немногих счастливых исключений. Вы слишком хрупкая, чтобы быть возведенным в правила. Рассказ «Все тены либо был написан почти сто лет спустя и стал восхитительным постскриптумом к шедевру магистра игры Льюиса Кэрролла. Каким-то чудом авторам удалось сухо, четко и недвусмысленно, не впадая в психоделическую заумь, не отпугивая неподготовленного читателя духоискательными шарадами, почти по слогам резюмировать «Чудеса возможны» но только для человека совершенно иного типа, чем Homo sapiens. 1999 год.